Глава 11. Нужно было видеть лицо этого гада, когда он нас обнюхивал, как будто пытался определить по запаху, действительно ли мы подставка или настоящие люди Пирожкова. Но, похоже, он остался доволен. Хотя непонятно почему он так и не задал мне ни одного вопроса. И тем не менее он повел нам, если больше не стану со спрашивать. Так мы и вышли от него, решив подождать Пирожков в машине. Он появился через две минуты. Нужно сказать, что он так нервничал, что чуть не сошел с ума. В какой-то момент мы даже решили, что он просто нас выдаст, так сильно он дёрнулся. Но все обошлось. и Он появился перед нами, облизывая губы. «Все в порядке, ребята, сказал он, тяжело вздыхая. Кажется, это был самый трудный день в моей жизни. Но он вам поверил, это самое главное. Ему все еще казалось, что мы продолжаем играть свои роли, а потом мы разъехались в разные стороны. Мы приехали к Гвоздеву, который нервничал не меньше Пирожкова, Только в отличие от него он боялся не за себя, а за нас. Это, наверное, всегда гораздо тяжелее беспокоиться за других. причем каждому свое. Один живет так, другой по-своему, и каждый считает, что только он и живет правильно. В любом случае, жизнь под лица Перошкова мне нравится меньше, чем жизнь подполковника Гвоздева. Хотя баб и жратвы у Перошкова было, наверное, гораздо больше, чем у нашего подполковника. Мы долго рассказывали Гвоздеву о том, как наступил счастливчик, как долго стоял рядом с каждым из нас, как обходил нас по второму кругу, какие вопросы задавал, как смотрел на нас, что говорил. Подполковник интересовался любые мелочи, любая фраза счастливчика. Когда мы кончили докладывать, он уныло сел на стул. Он вас раскрыл, убежденным тоном сказал Гвоздев. Не думаю, ответил Хонинов. Он бы как-то появился, что-нибудь сказал бы. Нет, не думаю. Он вас раскрыл, подарил гвоздью и тяжело вздохнул. Это же счастливчик. Он никогда ничего не скажет, вернее, не подаст виду. Это же счастливчик. Нужно знать его характер. Может, нам просто вернуться в казино и перетрясти там все вокруг? Зло предложил Хонинов. Нет, это еще хуже. В таком случае они все поймут и уберут в первую очередь Пирожкова. Он год давно заслужил самого строгого наказания, но не обязательно, чтобы его убивали в результате нашей ошибки. Что нам теперь делать? спросил Хонинов ждать. угрюмо выдавил гвоздью. Остаётся один шанс из 100, чтобы ему зачем то нужны, и он ради этого шанса даже несколько придавить свои подозрения. Чистивчик не просто вор или квалифицированный медвежатник. Он всю свою жизнь провёл в колониях и среди всякой шпаны. Он чует не только наших сотрудников, но даже наших сюксотов и агентов, даже наших осведомителей и стукачей. Я специально проверял. По его наводке в колонии, где он сидел, удавили одного такого добровольца. А вы хотите вчетвером обмануть такого человека, как счастливчик. Но почему он ничего вам не сказал, почему ничего не сказал Пирожкову? Вот что меня волнует. Мы смотрели на него и молчали. Откуда нам было знать такие тонкости? Мы группа захвата. Не наше дело такие вещи. Когда нужно взять банду, повязать ракетиру, выветь оконные рамы и в квартиру на девятом этаже через крышу здания, вот тогда мы незаменимы. А когда нужно играть роль шутов только для того, чтобы понайтись вору, у нас вполне может не получиться. Но мы, конечно, ничего не стали говорить Гвоздеву, решив, что действительно лучше подождать. Однако с этого дня и за счастливчиком, и за котом было установлено самое тщательное наблюдение. Мобильные телефоны обоих были взяты на прослушивание. За ними пустили следить целые группы оперативников, но счастливчик был неуловим. Он легко уходил от преследования, словно издеваясь над нашими оперативниками. И так же рифко появился в поле их наблюдения, будто ничего не боялся. А над нами продолжали сгущаться тучи. Мотин уже серьезно требовал не просто нашего отстранения, а передачи дела в прокуратуру и нашего ареста за намеренный отказ выполнить действия командира в боевой обстановке. Он так и формулировал свои обвинения. Мы были не просто трусы и дезертиры, мы были подонки, оставившие своих товарищей на поле боя. И Именно мы были косвенными виновниками гибели всей группы. Чего только мы не наслушались за эти дни от Мотина. Иногда мне казалось, что человеческой глупости не может быть предела, или Мотин просто хотел выслужиться, но тогда почему он так старался нас утопить? Возможно, ему просто нужны были виноватые. За два дня до окончания срока, который нам назначил счастливчик, нас вызвали к самому генералу Мальцеву. Мы знали, кем именно был этот Мальцев. Его фамилию знал каждый офицер в министерстве это был начальник управления собственной безопасности министерства, и мы знали, что визит к нему не сулит нам ничего хорошего. В кабинете, кроме нас, сидели еще несколько человек. Полковника Тарасова, который нас допрашивал, мы уже знали. Из городского управления пригласили самого Панкратова, который сидел справа от генерала Мальцева. Рядом с Панкратовым устроился Горохов. Он сидел мрачно и хмурый, а когда мы вошли в комнату, он отвернулся, словно опасаясь выдать наши отношения. В кабинете находился и красномордый мотин, который даже не стал с нами здороваться, когда мы вошли в кабинет, а просто брезгливо призвал к себе наши личные дела. Он очевидно считал, что для нас все уже кончено. "Садитесь", строго приказал генерал. Собственно, в кабинете было даже два генерала Панкратов и Мальцев. Но они были в этот момент в разных весовых категориях. Мальцев выступал в роли обвинителей и судьи в одном лице, а Панкратова в лучшем случае можно было считать свидетелем со стороны обвиняемых. Мы уселись на стульях. Неприглядная картина, получается, вздохнул Марцево, покосившись на Панкратова. Наши сотрудники считают, что ваша вина доказана материалами дела и свидетельскими показаниями. Подполковник Мотин убежден, что вас четверых нужно вычистить из органов и передать дело в прокуратуру. При этих словах Панкратов громко крякнул и оглядевшись по сторонам нахмурился. Я решил лично встретиться с вами, чтобы разобраться во всем, прежде чем мы примем решение, продолжал Мальцев. Обвинения против вас выдвинуты серьезные. Фактически вас обвиняют немало мало немного в пособничестве убийцам вашего подполковника и ваших товарищей. Так что вы хотите нам сказать? И усидьте, что это ваше последнее слово, мы больше не намерены церемониться с вами. Мы переглянулись, все смотрели на Хонинова. После смерти Звягинцева он был для нас командиром. Он понял наши взгляды и просил разрешения сказать несколько слов. Мальцев кивнул, разрешая Хонинову говорить. И тогда тот, тот выдал текст примерно следующего содержания. Мы с самого начала готовы были сотрудничать со следователями все следующие обстоятельства случившегося. Мы готовы были рассказать обо всем, дать любые показания, чтобы помочь вам найти тех подонков, которые убили наших товарищей, но нас никто не слушал. Нам удалось установить, что кто-то выдавал наши действия другой стороне. Конкретнее, заорал Мальцев. Бессонов назвал фамилию предателя Сережа, и у него дрогнуло лицо. Он передавал о всех наших передвижениях, о всех подробностях нашей операции. Когда Дятлов догадался об этом, он его убил, задушил той самой реской, которую купил за несколько дней до этого в магазине. Это легко проверить. Кому передавал сведения бессонным, спросил, нахмурившийся Панкратов. Посковникову ФСБ Баркову. Его застигли еще два месяца назад, вы о нем говорили? Исследователям прокуратуры напомнил мальцев. Но мы не сказали о том, что за несколько часов до операции журналистки людьми Кривун позвонили из министерства и предложили принять участие в операции, и позвонили в 10 часов вечера. А сообщение метелины пришло только в одиннадцать. Значит, звонивший заранее знал, что должно было произойти нечто такое именно в два часа ночи. Откуда вы это узнали? Быстро спросил Панкратов. Людмила Кривун рассказала об этом Никите Шувалову перед своей смертью. Теперь все смотрели на меня. "Да", сказал я, понимая, что нужно говорить. Она мне рассказала обо всем поезде". "Почему вы об этом молчали?" не спросил Панкратов, не дожидаясь, когда сдаст вопрос Мальцев. Я немного смутился. "Говори", закричал генерал Панкатов, ударив кулаком по столу. "Я узнал, кто звонил Кривон, и тогда вычислил предателя. сумел произнести я под дикие взгляды со всех сторон. Предателем был Миша Бессонов. Поэтому ты с ним поджался, быстро вернул Горохов. Он явно пытался нам помочь". Я согласно кивнул. "Людмиле Кривон звонили из министерства, напомнил мне, генерал, мальцев. Вы можете назвать фамилию офицера, который звонил журналистски накануне операции?" "Да. Имя который спросил Мальцев. Подполковник Решка тихо сказал я. Наступила тишина. Бывший помощник Александра Никитича очень неприятным голосом прокомментировал генерал Мальцев. Убитый несколько дней назад, мы как раз занимались разработкой этого типа. Он был перейден в управление кадров. Почему вы не сказали об этом раньше, спросил Панкратов. Я сидел, опустив голову. Мы все виноваты. Тоже взял на себя мою вину Сергей Хонинов. Мы все знали о Решке. Нет, отчаянно крикнул я, неправда. Я рассказал им об этом только недавно. Я не хотел никого вмешивать. Я хотел сам все узнать, но Решка ушел в отпуск сразу же после смерти своего шефа и вернулся только недавно. Нужно было нам все рассказать, покачал головой Горохов. Мы могли бы вместе что-нибудь придумать. Отвечать мне было нечего, он был прав. Решка задумчиво сказал Мерцио, посмотрел на стрельцов сидящих в его кабинете. С кем же он был связан? Все молчали. Эх, Мотин, мотен неприятным голосом сказал мальцу. Вечно ты торопишься, все у тебя виноваты, чуть парням жизни не сломал. И откуда только такие коты берутся? Мотин стал красный как рак, но промолчал. Дураки вы четверо, подвел неутешительный итог мальцу. А ты шувало, двойной дурак. Тоже мне народный мститель. Мог бы сразу все рассказать. Мы сейчас уже вышли на тех, кто этим решка командовал. А теперь у нас никого нет. Разрешите, вдруг вмешался Тарасов, и когда генерал кивнул, он вдруг спросил: Как же так получается, Шувалов, что все про кого вы говорите, мертвы? Бессонов, Барков, Решка, журналистка Кривун и даже Александр Никитич, который умер от инфаркта. И никто не может подтвердить ваших слов. Конечно, он был прав, и крыль здесь было нечем, поэтому я молчал. Но опять мешался Горохов. Вы говорите это с таким нажимом, как будто Шувалов несет личную ответственность за их смерть. В том, что он не сообщил нам про Режкова, он, конечно, виноват, и должен за это строго ответить. Но все остальное для него такая же неожиданность, как и для нас. Что вы предлагаете, спросил генерал Мальцев? «Еще раз все связи погибшего Решкова, пройтись по Бессонову, подняв его личное дело, отправить запрос на счёт Баркова в ФСБ». Уже был один, машина напомнил Панкратов, значит, нужен еще один, настаивал Горохов. Нам нужно все проверить еще по одному разу. Люди, придумавшие такое масштабное дело, не успокоятся. Один раз сорвалось, значит, они придумают нечто другое. Я думаю, что задача была не в том, чтобы чтобыскомпромьерить меня или Липатова. Задача стояла гораздо серьезнее. — Ладно, ладно, отмахнулся Панкратов. Вот только политику суда не приплетай, обычное уголовное дело, и в наших рядах бывают паршивые и овцы. Да нет, покачал головой гороху, — Я думаю, что у нас уже не единичные овцы. На наших полях бред уже целые стада паршивых овец, а мы делаем вид, что ничего не замечаем. Что ты хочешь сказать? раздразился Панкратов. Решка не мог быть организатором такой акции, и Барков не мог, нужно искать более крупную рыбу. Поняв, что разговор может зайти далеко, мальцев решил вмешаться. "Мы все проверим еще раз", строго сказал он. "В любом случае выводы Мотида заслуживают корректировки. А вы, Шувало, можете уже считать себя уволенным из органов МВД. Нам такие люди не нужны, это я вам обещаю". Разговор закончился. Нам разрешили уйти, и я вышел из кабинета с таким настроением, что хоть сейчас готов был вешаться. Следом за нами, вышли все остальные. Когда подошел Горохов, мы уже стояли в конце коридора и курили. Полковник тронул меня за плечо и тихо позвал: "Никита". Я обернулся. Он меня никогда так не называл. Вообще-то я ваш должник. И твой в первую очередь, негромко сказал Горохову, поэтому ты пока в меланхолии не впадай. Мы за тебя еще поборемся. А про режька ты напрасно молчал. Нужно было сказать хотя бы мне. Конечно, он был прав. Мы выступили глупо. Хорошо еще, что вместе с Лешкой не убрали и кого-то из наших ребят. Через два дня у вас свидание с участивчиком, по-прежнему тихо напомнил Горохов. Не забудьте, ребята. С этими словами он отошел от нас. Мировой мужик сказал Маслаков. Ага, подтвердил Хонинов. Откуда нам было знать, что в это самое время один из сидевших с нами в комнате вицеров уже звонил какому-то Виталию Николаевичу. Это я», — сказал он. Они все рассказали что именно порежка это они следили за ним я так и думал эти ребята просто неуправляемые да согласился звонивший они неуправляемые повторил он в таком случае решить их вопрос раз и навсегда нервно предложил виталий Николаевич и положил трубку